Барон с удовлетворением оглядел потрясенных охотников и продолжал. Но если говорить о моих охотничьих приключениях, то самым любопытным я все-таки считаю охоту на оленя. Кстати, именно в этих краях год назад я, представьте себе, сталкиваюсь с прекрасным оленем, вскидываю ружье, обнаруживаю, патронов нет. Ничего нет под рукой, кроме вишни. Он снова взял с блюда горсть ярко-красной вишни. И тогда я заряжаю ружье вишневой косточкой, стреляю, попадаю оленю в лоб. Он убегает. А этой весной, представьте, я встречаю в этих лесах моего красавца-оленя, на голове которого растет роскошное вишневое дерево. — На голове! — снова вздрогнул самый непоседливый охотник. — Дерево! Охотник издал смешок и с любопытством посмотрел на остальных. — Дерево! — на голове у оленя! — воскликнул другой охотник. — Да сказали бы лучше вишневый сад! И захохотал довольный. Его поддержали остальные. Если бы вырос сад, я бы сказал сад, объяснил Мюнхаузен, но поскольку выросло дерево, зачем мне врать? Я всегда говорю только правду. Правду! воскликнули остальные охотники и закатились от смеха. В глазах Мюнхаузена отразилось молчаливое удовлетворение. Он с удовольствием оглядел хохочущих охотников, которые неожиданно вдруг словно окаменели. Через мгновение они, как по команде, вскочили на ноги и сгрудились вокруг Мюнхаузена. Их взгляд был прикован к опушке леса. Из-за дальних зарослей орешника под плавные звуки торжественной увертюры, гордо и величественно ступал царственной походкой красавец-олень с белоснежным вишневым деревом на голове. И тогда поплыли титры по белым цветам распустившегося вишневого дерева и дальним зарослям орешника. Весело, торжественно и немного загадочно.